Глава четырнадцатая. Очередной бестии хватило ускорения прорваться через колючки кустарника. Я выбросил копье на перехват, метя в голубую вспышку уязвимости на широкой груди твари. Но проклятое пятно резко сместилось в сторону, и острие бесполезно пробило алую шкуру без особого вреда для бестии. От неотвратимого знакомства с когтями и зубами твари меня спас счастливый случай пятка копья уперлась в узкую расщелину между стволами за спиной и тварь под действием собственного ускорения как на вертел насадилась на торчащее колом копье лапа и морда бестии при этом оказались отвернуты от меня к деревьям и пришпиленная как мотылек тварь несмотря на все яростные старания развернуться и атаковать не могла соскочить с воздушного копья сломать теневое оружие бесии тоже было не под силу Пронзенная копьем тварь, по сути, оказалась в моих руках. Но у меня под рукой не было даже плохонького перочинного ножа, чтобы добить пленницу в подсвеченное пятно уязвимости. А молотить кулаком по толстой шкуре твари, даже попадая в обозначенную голубым зайчиком точку уязвимости, было бесполезной тратой сил и времени. Да и некогда было колотить. Следом за первой, прорвавшейся бестией, уже набегала очередная потусторонняя тварь, сдержать смертоносную атаку которой мне попросту было нечем. Разряженный автомат валялся на земле, а единственное оружие ближнего боя намертво засело в потрохах предыдущей бестии. Перехватив липкое древко копья левой рукой, я вскинул перед глазами кулак, освободившийся правой, готовясь отоварить распластавшуюся в прыжке бестию между глаз. Благо, уязвимости подсветилась голубым сиянием, аккурат у твари на переносице. Разумеется, ни на какой особый эффект от кулачного удара я не рассчитывал. С моей стороны это была скорее отмашка отчаяния. Каково же было мое изумление, когда от удара кулака череп твари на мгновение окутался сеткой серебряных молний, и вдруг лопнул, как гнилой орех. В разлетающихся во все стороны ошметках синей крови и фиолетовой слизи я не сразу обнаружил появление рядом неожиданного союзника. Лишь когда на перехват очередной набегающей твари сбоку вдруг вырвалось мощное кнутовище серебристой плети, я ошарашенно покосился на ее владельца и обнаружил рядом мужчину лет тридцати широкополой ковбойской шляпе и длинном сером плаще. От захлестнувшей шею серебристой плети по телу бестии зазмеилась знакомая сеть серебряных молний, и через секунду тварь сгинула в облаке сине-фиолетового взрыва. «Охренеть!» — невольно вырвалась у меня. Похоже, и к убийству предыдущей твари мой кулак имел весьма опосредованное касательство. Кровавый взрыв под моей рукой стал следствием удачного стечения обстоятельств. На самом деле плеть неожиданного союзника поразила тварь за миг до моего удара. Оттого я и не почувствовал сопротивления от врезающейся в кулак переносицы. Под воздействием невероятного оружия ковбоя плоть твари уже начала разрушаться и утратила естественную твердость. Обратным движением плети ковбой стеганул насаженную на копье тварь по крупу. Снова от места удара во все стороны побежала сеть молний, и через секунду меня обдала фонтаном синей крови. «Вы от Линды, да?» – спросил я своего спасителя. «В портал, живо!» Не глядя на меня, скомандовал ковбой и шагнул в широкую брешь колючего кустарника, неуловимо быстрым движением отправляя плеть навстречу очередной потусторонней твари. Почему вместо Линды вдруг появился этот мужчина? В какую очередную пакость задумала втравить меня хаосистка? От растерянности и возмущения захотелось огреть неразговорчивого типа копьем по шляпе, но я, разумеется, сдержался. Арка зеркального портала обнаружилась аккурат за его фигурой. На фоне белых древесных стволов мне открылся в серебристой рамке вид на незнакомую комнату, интерьером напоминающую недорогой гостиничный номер с неподвижно лежащей у дальней стены женщиной в униформе горничной. «Да иди уже!» — поторопил меня ковбой. «Вот что-то ни разу не хочется шагать туда, где уже валяются на полу в отключке какие-то люди!» — мысленно возмутился я. Но охватило благоразумия промолчать. Выбора-то у меня один фиг не было. Таймер обратного отчета в углу разменял последнюю минуту и лихорадочно отсчитывал ускоренные секунды. Я воткнул в землю освободившееся от твари копье, развеивая теневое оружие в руке. Тройное ускорение на таймере тут же сменилось двойным. Как обратно усыпить пробужденную функцию разоблачения уязвимости? Я не имел ни малейшего понятия, а на выяснение экспериментальным путем сейчас попросту не было времени. 032, 030, 028, 026. Но уже очередной окрик союзника выдернул меня из секундного ступора. «Да иду уже, иду», — проворчал я и шагнул в портал. Внимание! Вы покинули локацию теневой параллели, без штрафа за нарушение ограниченного пребывания. В качестве поощрения вам начисляется 22 теневых бонусах КЭП. Внимание! Полный отчет за бой со стаей бестий. Всего вами было убито 17 бестий с 6 по 9 уровень. При вашем непосредственном участии были убиты 3 бестии 7-8 уровней. За убийство бестии вам начисляется 128 очков теневого развития, 13 теневых бонусов к силе, 11 теневых бонусов к ловкости, 7 теневых бонусов к выносливости, 4 теневых бонуса к интеллекту, 211 теневых бонусов к ЭП. Внимание! Вы откликнулись на призыв Линды Краус и помогли ей. Ваши обязательства должника перед ней полностью исполнены. В качестве поощрения вам начисляется 10 теневых бонусов к интеллекту, 20 теневых бонусов к ЭП. Красные строки системного лога развеялись тут же после беглого прочтения. И я обнаружил себя стоящим посреди увиденного через стекло портала гостиничного номера. Лежащий у стены горничную подхватил на руки двухметровый, лысый как коленка здоровяк, И напрочь, игноря моё появление, спокойно понёс бесчувственную женщину куда-то из номера. «Разрешите представиться, молодой человек?» Внезапно раздавшийся за спиной спокойный мужской голос заставил резко развернуться. Я увидел сидящего в кресле седоусого мужчину лет пятидесяти в дорогом чёрном костюме. «Неклюдов Артём Борисович». Мужчина встал и протянул мне руку. «Сергей Капустин», – представился я в ответ, пожимая крепкую, как камень, ладонь. «А куда это меня?» «Не пугайся, Сережа, ты у друзей. Мы с тобой в некотором роде уже знакомы. Наверняка твой наставник упоминал в разговоре некоего Борисыча». «Упоминал?» «Я тот Борисыч и есть». «Так вы...» «Руководитель городского филиала организации. Пойдем, отвезу тебя до общежития и по дороге поговорим». Там же в теневой параллели еще мужчина остался. Уже шагая по коридору гостиницы, я вспомнил о брошенном на растерзание стаи ковбоя. Впрочем, скорее наоборот. Это бедняжки-бестии остались на растерзание его серебристой плети. «Не беспокойся», – подтверждая вторую версию, хмыкнул Артем Борисович. «Игорь прекрасно сможет за себя постоять и потом самостоятельно вернуться». «А хаосистку Линду вы случайно не знаете? Которая бросила тебя одного в теневой параллели?» «Почему она так поступила? Она же обещала вернуться за мной. Забудь о ней. Эта женщина вряд ли еще когда-нибудь тебя побеспокоит». Спустившись по лестнице со второго этажа, мы молча прошли мимо стойки администратора и никем не окликнутые, словно невидимки, вышли на улицу. Обернувшись, я обнаружил за спиной трёхэтажное аккуратное здание отеля «Пилигрим». На просторной стоянке перед отелем стояло всего три машины. Два потрёпанных жизнью грязных седана и сверкающий отполированным хромом «Геллендваген». Артём Борисович подвёл меня к гелику и, указав мне на соседнюю переднюю дверь, стал усаживаться за руль. «Ты, Серёжа, большой молодец» снова заговорил Артем Борисович, когда мы, выехав со стоянки, вклинились в плотный поток скопившихся на въезде в город машин, что сумел самостоятельно продержаться там до прихода помощи. Честно говоря, в убежище, где оставила меня Линда, сделать это было несложно. Там меня со всех сторон защищали деревья, растущие в притирку друг к другу в несколько рядов, а единственный проход защищал многометровый кустарник с острыми и длинными колючками. Тем не менее, твари тебя там учуяли, и пришлось повоевать. Сам виноват. Линда предупреждала, чтобы сидел тихо. Я же нечаянно расшумелся. С чего вдруг? Теневое оружие решил активировать. Ну, на всякий пожарный. Хоть Линда и оставила мне для самообороны калаш. Чего-чего она тебе оставила? В смысле автомат? Да понял я. «Вот стерва! А чего с автоматом не так-то?» «Если стрелял, сам знать должен, что не так», — хмыкнул Артем Борисович. «Да, я стрелял». «И как? Удачно? Сильно калаш тебе против тварей помог?» «Ну да, четырнадцать бестий из него завалил». «Чего?» От изумления Артем Борисович едва не въехал в зад притормозившего впереди автобуса. «А что не так-то? В рожке же тридцать патронов было». Я стрелял одиночными, все патроны расстрелял. Да хоть сто тридцать. Сергей, потусторонних тварей из огнестрела завалить крайне сложно, практически невозможно. Это еще почему? Будучи порождениями хаоса, все твари имеют крайне неприятную специфику плавающего блуждания по телу жизненно важных внутренних органов. Наверняка ты слышал такое избитое выражение. Сердце в пятки ушло. Так вот, по отношению к потусторонним тварям, это иносказательное выражение следует воспринимать буквально. У них реально сердце может уйти в пятку. тут то я, расстреливая первую бестию практически в упор, поначалу все никак не мог ее завалить. Четыре пули в башку твари засадил, а ей хоть бы что. А потом с одного выстрела в лапу сразу прошел крит, и бестия мигом сдохла. «Погоди, а с чего вдруг ты по лапе ей стрелять стал?» Так уязвимость там появилась. Мне ж вторым теневым навыком функция разоблачения уязвимости досталась. «Ах, вот оно что! Что ж ты мне голову-то морочишь? С этого и нужно было начинать. А то расстрелял он навскидку четырнадцать бестий из одного ствола. Стрелок, блин!» «Так ведь на самом же деле...» На самом деле, Сережа, чтобы гарантированно упокоить одну бестию, нужно по разным участкам ее тела одновременно отрабатывать целым взводом автоматчиков. Ты прицельно бил по уязвимостям, обозначенным на телах тварей пробужденной функцией. Тебе сказочно повезло с обилкой, Сережа. И мой тебе совет. Поставь развитие этой архиполезной функции над всем остальным в приоритет. «Ладно, только у меня проблемка небольшая. Я не знаю, как отключить действие функции». «А наставник тебе на что?» — хмыкнул Артем Борисович. «Что уж у него не спросил?» «Так вышло, что оба навыка я активировал самостоятельно, и не у кого было спрашивать. С рассеиванием призванного оружия сам опытным путем догадался». «Ну-ка, ну-ка, удиви меня» что просеялось мое воздушное копье его нужно воткнуть наконечником в землю заземление да это действенный способ а что станешь делать если доведется сражаться в помещении да не на первом этаже каждый раз чтобы избавиться от копья на улицу бегать будешь видимо придется не не придется усмехнулся артем борисович есть способ проще и эффективнее Нужно лишь накрыть ладонью второй руки кольцо, и все активные навыки мгновенно слетают. Этот универсальный способ, кстати, замечательно подходит и для пробужденной функции. Сергей, где тут лучше тебя высадить? За увлекательной беседой я и не заметил, как мы выехали на знакомую улицу. Вон там, сразу за остановкой, можно? Легко. геликс вернул к обочине. «Телефон твой у Светланы есть?» «Да, я ей оставлял». «Значит, завтра после учебы наставник с тобой свяжется. А после сегодняшних злоключений рекомендую тебе, Сережа, хорошенько выспаться». Напутствовал меня напоследок Артем Борисович, остановив машину в указанном месте. «Сон – лучшее средство для восстановления организма. Тем более после угарного кача на дикой полосе». «Понял», — кивнул я, отвечая на крепкое рукопожатие. «Ну, с боевым крещением тебя, практикант, и до скорой встречи!» Я выбрался из Гелендвагена и двинул в общагу.